Глава 17. Больше всего меня интересовали книги по местному мироустройству, законам экономике и политике. Если не собираюсь плыть по течению и хочу взять судьбу в свои руки, должна понимать, что это за место, и что мне здесь позволено, а что нет. Неплохо было бы вообще для начала хоть название этой страны узнать. К сожалению, книги и виола были двумя взаимоисключающими понятиями. Единственное, что мне удалось отыскать, это тонюсенькая книжечка для детей «Руна для малышей» которая была заложена на первой странице какой-то, сложенной в четверо листовки. «Осторожно, море Люды!» — гласила надпись под красочным изображением двух жутких русалок, женского и мужского пола. На героев милого мультика «Русалочка» они не тянули вот прям вообще. С бледной склизкой кожей, большими хвостами вместо ног, покрытыми зазубренными чешуйками, все какие-то масластые. Эти русалки представляли устрашающее зрелище. Из спин у них торчали красные, словно окровавленные гребни. Острые вытянутые лица с огромными ртами, полными мелких зубов и ощеренными жабрами на скулах лишь отдаленно напоминали человеческие. Берегитесь морелюдов. Помните, эти опасные существа коварны, кровожадны и не знают жалости. Купайтесь только в специально отведенных и одобренных морским управлением местах. При малейшем подозрении на появление морелюда немедленно покиньте воду. И сообщите в береговую охрану. В самом низу шел мелкий текст, одобрено и распространено морским управлением Царства Селендория. Итак, значит, Селендория. И просто так на пляжек тут не пойдешь. Злобные русалки утащат и сожрут почище акул. Ладно, выводы сделаны. Что касается малышовой книжечки, где про руны было написано понятным и простым языком, то это как раз что нужно для попаданки, еще не врубившейся как работает местная магия. Книжку я отложила и продолжила прочувствовать розовые шкафчики и комодики. Там было много украшений и всяких мелочей, порой странных. Какие-то яркие открыточки, морские камушки, цветочки, ракушки. Нашелся даже засохший кусок коралла, который, ну, очень неприятно пах. Виола просто обожала собирать разнообразный хлам, который казался ей красивым, привлекательным и блестящим, явно тяготея к кислотно-розовому цвету преимущественно в такой цветовой гамме был и ее гардероб, в который я тоже сунула свой нос: перья, стразы, цветы, бантики, рюши. Я надену все лучшее сразу. Ох ты ж, ой ой ой, да куда ж такие вырезы-то, едва прикрывающие соски. Она явно гордилась своей сделанной грудью, вот и старалась выставить ее на всеобщее обозрение. Особенно в ее вещах меня поразило платье, полностью состоящее из пышных бутонов искусственных роз. К нему прилагалась такая же шапочка. Еще одно было полностью расшито крупными стразами и сияло как новогодняя елка. Дикие леопардовые принты, платье, матрас, платье морская королева с огромной ракушкой у ворота. Да уж, наряды мачехи, которые я спустила с балкона, уж точно поэлегантней будут. М -м, но зато хоть стало понятно, что у них тут водятся леопарды и морские звезды. Правда, к чему мне эта информация? Но хотя бы к тому, Селендория во многом совпадает с моим миром, и это хорошо. Почитаю-ка лучше про руны, и то больше пользы будет. Виола никак не могла их освоить, но уж я-то, наверное, смогу. Если овладею местной магией, это значительно облегчит жизнь. Самой первой руной, представленной в книжечке, была «Сиал», руна пресной воды, состоящая из комбинации движений указательного и большого пальцев. Я попробовала повторить, но внезапно с улицы раздался истошный визг, полный дикой непередаваемой боли. Не выпуская из рук книжечку, я подошла к окну и увидела услаждающую для глаз картину.